Полов Питерсон приехал сюда в такую пургу не за тем, чтобы стоять и вести пустые разговоры о погоде в Миннесоте. Сходу спросил в Брэдли, где находится труп, он стал быстро подниматься по лестнице. Мы с доктором последовали за ним, а Пола осталась в библиотеке. Питерсон был среднего роста, в элегантном замшевом пальто цвета ржавчины, с симметричными лацканами на пуговицах, с почти брюнет. Он казался скорее выходцем с Ближнего Востока, чем скандинавом с берегов какого-нибудь фьорда. Густые черные усы, спускаясь вниз по углам рта, словом, выглядел он совсем не таким, каким я его представлял. Снова оказавшись в спальне деда, я наблюдал за Олафом Питерсоном. Он внимательно осматривал место происшествия, зажав подбородок смуглой волосатой рукой. Ногти на его лопатообразных пальцах были тщательно ухожены. Он расстегнул пальто, и под ним оказался темно-синий рыбацкий свитер, надетый поверх желтой сорочки. Его воротничок поднимался до подбородка. У Питерсона была очень короткая шея. «Ваш брат?» — спросил он. Я кивнул. «Обнаружили вы? Ничего здесь не трогали?» Я опять кивнул. «Мисс Миттис...» Он помолчал, перевел глаза на Брэдли. Как фамилия ее покойного мужа? «Филлипс». Брэдли в свою очередь кивнул. Питерсон приблизился к столу, уставился на фужер, и закрытую бутылку Курвуазье, потом опустился на колени, осмотрел ее в свете лампы. Поджав губы, стал размышлять вслух. К этой его особенности мне пришлось привыкать. В порядке предположения. Допустим, что бутылка была не по чатаре, и он сам откупорил ее. В доме нет постоянных обитателей, которые могли бы прикладываться к ней время от времени. И, тем не менее, осталось только полбутылки. Он посмотрел на нас снизу вверх и широко улыбнулся, как посредственный клоун, довольный своей плоской, избитой остротой и смехом публики. Таким образом, либо Сирил Купер сам хватил изрядно, Либо он помолчал для большего эффекта и выпалил, либо кто-то еще пил вместе с ним. А коль скоро тут был кто-то еще, то не мешало бы с ним потолковать. Физиономия Питерсона снова засияла, но в ту же секунду улыбка исчезла, И он серьезно посмотрел на меня. Это та сторона детективной работы мистер Купер, которую я обожаю. Самая легкая ее часть, мистер Купер. Надо думать, для вас смерть брата была большим потрясением. Кстати, а сами вы его не убивали? Нет, вряд ли. Я проделал весь этот путь сюда из Постона По его вызову. Ответил я. Он хотел встретиться здесь со мной двадцатого. И вы опоздали, мистер Купер. Он больше не смотрел на меня, а энергично помешивал кочергой залу в камине. Нет, к вашему сведению, я не опоздал. Я приехал вечером. Поздно вечером. Тогда почему же вы его не обнаружили сразу, позвольте вас спросить? Потому что его здесь не было. По крайней мере... Значит, вы заходили в эту комнату? Нет, я... Но вы были в доме? Вы ночевали здесь? Нет. Нет? Мне показалось, вы сказали, что приехали вчера вечером. Должно быть, я ослышался. Он продолжал стоять ко мне спиной. Брэйдли тем временем достал из золотого портсигара сигарету, постучал концом о крышку. Да, я действительно приехал вчера вечером. Зашел в дом около одиннадцати. Походил внизу какое-то время. Потом взял бутылку коньяка и поехал во флигель у озера. Там и заночевал. И брата вы не видели. Естественно, нет. Здорово него, мистер Купер? Да, здорово. И вы не заметили следов машины, ведущих к дому? Нет. Был совершенно ровный даст. И сугробы. Но очень темно. Да, очень. Ни луны, ни электрического света наконец-то соблаговолил повернуться ко мне лицом. «Значит, вы не заметили никаких следов, которые говорили бы о приезде вашего брата, потому что, как я полагаю, он приехал раньше вас, мистер Купер, и все следы, которые он оставил, к тому времени замело». Он снова расплылся в улыбке. «Пожалуйста, поймите, это только догадки. Одни догадки, мистер Купер». Улыбка исчезла с его лица. Я готов руку дать на отсечение, что я прав. Он повернулся к Брэдли, слушавшему его с легкой усмешкой. Я повидал на своем веку чертовски много трупов, доктор, и сказал бы, что этот человек мертв уже по крайней мере целый суд. Он посмотрел на свои маленькие, изящные, квадратные формы золотые часики. «Вы же, мистер Купер, тоже находитесь здесь около суток». Странное совпадение, не так ли? «Вы проделали весь этот путь сквозь Пургум и приехали сюда, возможно, за несколько минут до смерти своего брата». Он покачал головой. «Откуда прибыл ваш брат, мистер Купер?» Насколько мне известно, здесь давненько не появлялся. Откуда он взялся? Из Буэнос-Айреса, ответил я. Во всяком случае, телеграмма пришла оттуда. С ума сойти, из буэнос -Айреса. удивился он. Стоило мчаться, бог весть откуда, чтобы в родном доме умереть. Глупо, не правда ли? Мы спускались вслед за ним по лестнице, когда Брэдли поинтересовался, как моя голова. Прежде чем я успел ответить, Питерсон спросил, не останавливаясь, «А что с вашей головой, мистер Купер?» «Кто-то попытался убить его прямо на дороге», — ответил за меня Брэдли. «Вы шутите?» Питерсон застыл на нижней ступеньке с выражением неподдельного изумления на смуглом лице, И слабой неуверенной улыбкой под густыми черными усами. Вы определенно шутите? Нет, мистер Питерсон, ответил я раздраженно. Какие уж тут шутки? Мне очень приятно, что это забавляет вас. И тем не менее, это правда. Питерсон хохотнул, прошел через гостиную в библиотеку, где сидела Пола, склонившись над толстым томом из полного собрания сочинения Диккенса. Он улыбнулся ей, бросил на ходу какую-то фразу, которую я не расслышал, и плюхнулся в кожаное кресло перед камином. «Я полагаю, друзья мои, что у вас найдется пара свободных минут». Теперь он стал олицетворением смирения. «Все это ужасно интересно. А посему мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. Думаю, часам к двенадцати мы закончим. Идет. Сейчас он был полон дружеской теплоты. Перемена в поведении Олафа Питерсона наступила так неожиданно быстро, что у меня от этого снова разболелась голова». Могу приготовить кофе. Предложила Пола и слабо улыбнулась мне. Я чемпион мира по варке кофе. Похоже, я только и делаю, что готовлю его. Прекрасная мысль, мисс Смитис. Питерсон поглядел на меня, на Брэдли, потом на нее. Приготовьте кофе, пожалуйста. Нам он сейчас, ей-богу, не повредит. Пола вышла. Вы, говорите, она близкий друг вашего брата? Да. Очень близкий. Я кивнул. Фу, даже так. Он закурил до смешного тонкую сигару. А Теперь расскажите мне все по порядку о покушении на вашу жизнь, мистер Купер. Я рассказал не обратились в полицию или в больницу, а прямехонько отправились в гостиницу. Нырнули в постельку и на том успокоились. Его темные кустистые брови поползли на лоб. «Да, совершенно верно», — ответил я. «Я устал. Инцидент был исчерпан. Если бы утро мне стало хуже...» Я обратился бы к врачу. Однако, мистер Купер, речь идет не просто о вашем здоровье. На вас совершено покушение. Вы видели тех, кто покушался на вас? Знаете их машину? Заметили повреждения у нее на корпусе после неудачной попытки столкнуть вас в кювет? Он смотрел на меня мрачно из-под лоби. И все же вы не удосужились сообщить об этом в полицию. Ну, или хотя бы патрульному по дороге. Он скривил губы под щеткой усов. Ваш поступок, мистер Купер, в данном случае граничит с преступной глупостью. Я сидел, уставившись на отблеске огня в камине. А между тем, вы далеко не глупый человек, мистер Купер. Не правда ли? Верно ли я говорю? Послушайте, Питерсон, У меня голова была занята совсем другим. Я остался жив. И мог двигаться, мог снова вести машину. К тому же в ту ночь была страшная метель. Не знаю, понятно ли я объясняю. Но в такую пургу мне казалось нереальным все... Ну, не таким, как всегда. В другое время я, вероятно, именно так бы и поступил, как вы говорите. Но в ту ночь? Нет. И если вы считаете, что ваше участие в расследовании этого дела заключается в том, чтобы выговаривать мне, что я преступно глуп, то не лучше ли нам расстаться, Питерсон, а? Собирайте свои манатки, свои идиотские тонкие сигары, свое замшевое пальто и этот ваш драгоценный парик и катитесь отсюда ко всем чертям. Голос у меня дрожал, я замолчал, чтобы перевести дух. «Неужели вы заметили?» — поразился Питерсон. Лицо его выразило явное беспокойство. «Что? Что заметил?» «Да парик. Разве так заметно?» «Пусть это вас не беспокоит. Я когда-то работал в Нью-Йорке на телевидении». И там быстро начинаешь безошибочно разбираться в таких вещах. Впрочем, ваш парик хоть куда, Питерсон? Двенадцать сотен зелененьких отвалил, а он начал и в раз разглядел, Олаф Питерсон щелкнул пальцами в один миг. Ну и ну. Так на чем мы остановились, продолжил он, как ни в чем не бывало. Ах, да. Что же вас тогда занимало? О чем это вы размышляли так напряженно, что оставили полицию в неведении относительно двух молодцов, которые хотели вас укокошить? Впервые за этот вечер Питерсон прошелся взглядом по стене, всматриваясь в развешенные на ней фотографии. Гиммлер, Геринг и Гитлер взирали на нас сверху со снисходительной улыбкой. Я думал о своей семье. Вот это мне понятно, сказал он, скорчив гримасу. Ну, -ну и что же вы думали о своем семействе? Да ничего конкретного. Это были просто воспоминания. Признаться, я редко думаю о семье. Давно уже выкинул ее из головы. Но по дороге сюда у меня было достаточно времени, чтобы предаться воспоминаниям. Я думал о брате. Гадал, для чего он вызвал меня. Зачем ему понадобилось со мной встретиться? Я стал нервно вертеть в руках трубку. В это время в комнату вошла пола с чашками кофе. Значит, вам даже неизвестно, зачем... Удивился Питерсон. И вы проделали весь этот путь, даже не ведая, зачем, но узнаете, мистер Купер. С вами не соскучишься. Когда Пола подавала мне чашку, я взглянул на нее. Она едва заметно покачала головой. Ладно, подумал я, наверное, не стоит упоминать о найденных ею в библиотеке бумагах. Хотя со временем, конечно, об этом придется кому-то рассказать. Нет, он ни словом не обмолвился о причине. Просто написал, что нам надо встретиться здесь 20-го. Ну, я приехал. Питерсон отхлебнул кофе, улыбнулся Поле. Таковы у нас с Сирилом отношения, пояснил я. Были, уточнил Питерсон. Были, повторил я. Как его голова, доктор? Ну, все обойдется. Но кто-то здорово содорнул его олов. Надо признаться ему очень повезло. Питерсон встал и, не говоря ни слова, исчез в коридоре, ведущем в кухню. Доктор Брэдли смел сигарету в пепельнице, другой рукой удерживая чашку с кофе на подлокотнике кресла. Пола закрыла глаза. Лицо ее осунулось, но было спокойным. «Нужно кое-что сделать, Джон», — сказал Брэдли. «Надо доставить Сирила в город, чтобы утром произвести вскрытие. Думаю, необходимо сообщить Артуру Бреннеру». Ну, кому-кому, а ему следует позвонить, не откладывая. Он при вас, в куперах, от рождения до гробовой доски. Почти что родственник. Вы полагаете, что надо позвонить сейчас? Спросил я, взглянув на часы. Уже почти двенадцать. Да, полагаю. Артур наверняка еще не лег. Либо возится со своим фарфором, либо читает... Позвони, позвони. Это твой долг перед ним.